Кривенцов сидел в своем кабинете среди книжечек, фломастеров, календарей. Вымытый, стерильный, в рубашке с тугим крахмальным воротником. Он посмотрел на вошедшего Корнеева, потер ладони и улыбнулся. Нехорошая улыбка получилась у начальника отдела. Так улыбаются победители. — Ты чего это, Корнеев, мешаешь людям, так сказать, убийцу ловить? Приятелей выгораживаешь? «Попрошу обращаться ко мне на «вы», как положено по инструкции». Кривенцов откинулся в кресле, внимательно посмотрел на Корнеева. «По инструкции, значит?» «Хорошо. Решением руководства я отстраняю вас от разработки по делу Желтухина. Идите. Вашими порочащими звания работника органов связями займется инспекция по личному составу». В коридоре Корнеева догнал сотрудник НТО. «Товарищ майор, мы проверили дактилоскопию убитого Желтухина». «Что-нибудь есть?» «Не что-нибудь, а очень много». «Не понял?» «А вы посмотрите». Сотрудник раскрыл папку. «Желтухин – один из крупнейших уголовников. По архиву считалось, что он умер в Чите. Его настоящая фамилия Трунов». «Вот это подарки!» засмеялся Корнеев. «С меня коньяк, ребята!» На столе перед Кафтановым лежали дело Желтухина-Трунова и рапорт Корнеева. Он закончил читать бумагу, посмотрел на Игоря. «Интересно». «Считаешь Звонкова невиновным?» «Считаю». «Что я тебе могу сказать?» Кафтанов потер ладонью щеку. «Снять тебя с этого дела, распорядился Громов. Сегодня он уехал с нашей делегацией в Монголию. Будет через четыре дня. Они твои». «Спасибо». Зазвонил телефон. «Кафтанов?» «Да, у меня». «Даю». Начальник протянул трубку Корнееву. «Так». «Понял. Спасибо, Борис». Толя Валин сидел в комнате Лагунова. Увидев входящего Корнеева, он вскочил. «Что с Женькой?» «Плохо, Толя. С кем-то его видел на улице Чеплыгина. С одной девицей, она у нас в ресторане часто бывает». «Как ее зовут?» «Вроде Лена. Найти ее можно?» «Попробуем». Толик потянулся к телефону. Кафтанов нажал кнопку селектора. «Слушаю вас, Андрей Петрович». «Соедините меня с начальником Луры. Срочно». А Звонкова снова допрашивали, та же троица, и так же угрожающе наклонялся Коновалов. «Я не буду говорить! Ничего не буду говорить вам!» — выкрикнул Женя. На лестнице уже горел свет, за окном смеркалось. Тихо гудел лифт, пробиваясь между этажами. Вот кабина остановилась. Лена увидела на площадке троих мужчин. «Вы Лена?» «Предположим. А если точнее?» «А вы кто?» «А мы из Мура». Борис Лагунов достал удостоверение. Поедемте с нами. Ну, а я-то здесь при чем? Меня попросили. Познакомься, покрути ему мозги и свидание назначь. А вы не спросили, зачем? Спросила. А Слава сказал, что разыграть его надо. Какой Слава? Ну, Голубев, журналист. Вы его адрес знаете? Конечно. Странная квартира была у Славы Голубева. Большая, трехкомнатная, но какая-то нежилая. Похожая на гостиницу. Сегодня у него был Катран то есть, говоря по-русски, карточный притон. Для крупной игры собрались трое известных катал, картежников. Игра шла в гостиной, а Слава подавал закуску и выпивку. Он сидел на кухне перед столом, заставленным бутылками и заваленным промасленными свертками, и слушал доносящиеся выкрики игроков. «Банкую! На все! Не у фраеров! Карта не лошадь, к утру повезет!» Он сидел расслабленно и обреченно, слушая чужие наглые голоса, звучавшие в его квартире. Коротко звякнул звонок. Слава встал, пошел к двери. «Кто?» «Телеграмма». Как только он отпер замок, в квартиру вошли Корнеев и Лагунов. «Вы Голубев?» «Да». «А вы кто?» «Мы из Мура». Слава побледнел, ноги стали чужими, и он прислонился к стене. «Вы чего испугались, Голубев?» «Я?» Из гостиной вышел один из игроков. Увидел Лагунова и остолбенел. «А, это ты, Васьков, ты что же здесь делаешь?» Лагунов подошел к гостиной, распахнул двери. «Добрый вечер, а у вас здесь катра оказывается?» «Век свободы не видать, начальник», – перекрестился Васьков. «Просто так играли, не на интерес». «Ты мне, Васьков, может, расскажешь, что вы на фантике играете? Придется вам поехать с нами». Слава Голубев так испугался, что Корнееву показалось, что перед ним оболочка, из которой выпустили пар. «Голубев», – Игорь закурил. «А не потом, сейчас о Звонкове». «Нет». Голубев вскочил и бросился к двери. «Это не я!» Лагунов перехватил Славу, посадил на стул. «Да успокойтесь вы, Голубев!» Игорь налил стакан воды и протянул ему. Слава поднес стакан к рту, попытался глотнуть, но спазм сжал горло, и вода полилась на костюм. «Я... я... не убивал я!» И Голубев заплакал. Лагунов и Корнеев ждали, когда он успокоится, сидели и курили. Слава затих. «Вы можете говорить, Голубев?» спросил Корнеев. «Да». Кто убил? Генка Мусатов. Корнеев посмотрел на Лугунова, тот кивнул и вышел. Голубев, давайте по порядку. Вы были на квартире у Звонкова. Да. Сколько раз? Два. Э, нет, три. Что вы там делали? Один раз были там вместе с Генкой, так просто смотрели. Второй раз я сумку и газету брал, потом гантель, а потом вещи относил. Как Мусатов убил Желтухина? Он мне велел в дверь позвонить, сказать, что я из гаражного кооператива. Желтухин дверь открыл, мы вошли. Гена его скрутил, велел показать тайник. Желтухин его послал. Тогда Гена сам искать стал. А Желтухин развязался и пистолет из-под подушки достал. Я закричал. А Гена его по голове гантелью. Мусатов нашел тайник? Да. Что в нем было? Денег очень много. Коробка зеленая из-под чая индийского, не знаю, что в ней было, и папка с бумагами. Мусатов все это забрал? Да. Сколько он дал вам денег? Десять тысяч.